Секрет третий, раскрывая который, профессор пробегает 400 метров за одну минуту 49 секунд. — Ну что же вы опаздываете? — встречает меня Никитин. — Я уже размялся. На профессоре синий шестяной костюм, на ногах полукеды, в руках легкоатлетические туфли с укороченными шипами. Я действительно чуточку опоздал и теперь, подозрительно поглядывая на туфли, нечто новенькое в арсенале поклонников оздоровительного бега. Сожалею об этом. Мне хотелось посмотреть разминку. Расскажите, как вы разминались, прошу я. Обыкновенно, отвечает профессор. Две-три минуты легкого бега, затем упражнения. Бег семенящий, дриблинг, бег с высоким подниманием бедра, Многоскоки. Каждое упражнение метров по 30-40. В паузах такое же расстояние прохожу шагом. Я сделал три серии, отдохнул. Во время отдыха, правда, выполнил несколько упражнений для мышц ног и спины. И далее пробежал 10 раз по 100 метров с высокого старта последние три отрезка за 24 и две сотых и 20 секунд 100 метров бегом на старт шагом и так далее теперь осталось 400 метров в три четверти силы и заключительная часть еще две-три минуты легкого бега хм, недоумеваю я но ведь то что вы делаете не имеет ничего общего с понятием оздоровительный бег Не стоит спорить о терминах, — говорит профессор. Как бы вы ни назвали мой бег, он служит той же цели, что и трусца — оздоровлению. Но трусцой бегать мне скучно. Я люблю спортивную борьбу с соперником со временем. Только такой бег приносит мне истинное удовольствие и создает положительный эмоциональный настрой. Вы разве не знаете, я трижды участвовал в кроссах на призы газеты «Правда». Да-да, припоминаю, действительно припоминаю я. Именно после кросса в 1971 году, когда вы пробежали 3000 метров за 12 минут 50 секунд, и состоялось то самое интервью для КЛБ. Но вот что интересно, уточняет Никитин. В 1969 году, Я показал на 3-километровой дистанции результат 13:32, в 1970 13:38. Кросс у 71 -го года я готовился специально. Мне хотелось доказать, что человек в любом возрасте способен улучшить свою спортивную форму. Как видите, мне это удалось. Более того, я еще надеюсь повторить тот лучший результат. По крайней мере, вновь специально готовлюсь. Впрочем, я могу остыть. Пора на старт. Я побегу круг. Первые три сотки по 28 секунд, последнюю за 25. Профессор трусит к противоположной стороне круга на старт. И вот уже достигнув его, черты резко увеличивает скорость. Наверное, каждый помнит в школьном учебнике по истории древнего мира, изображенного на амфоре бегущего Эллина. Широкий шаг, туловище удерживается прямо-прямо, широкий размах рук, пальцы выпрямлены, усиливая впечатление напряжения и скорости. Профессор бежит почти так же, только пальцы сжаты в кулаки. Настоящий спортивный бег. Признаюсь, мне не удалось отметить время на каждой стометровке, но общий результат получился точно такой, как и предсказывал профессор. 1.49. Никитин по инерции чуть-чуть пробегает вперед и поворачивает к трибуне. Ну как? — спрашивает он. — Уложился? Посчитаем пульс. 160. Нормально. Спустя две минуты пульс у профессора уже семьдесят два. Тренировка закончена, и подгоняемое ветерком с моря мы идем с Никитиным к автобусной остановке. Бег — основа основ в борьбе за здоровье, — говорит он. Я с огромным уважением отношусь к каждому человеку, который приобщается к бегу, когда бы это приобщение не состоялось. На первых порах такому человеку нужны выдержка, воля и хороший советчик. Меня обескураживают наши врачи, которые до сих пор разумные рекомендации дозировки нагрузок подменяют опасениями, хотя польза бега бесспорна. Профессор, спрашиваю я, вы говорите сейчас о трусце. Именно о трусце, отвечает Никита. С нее начинают. Она безопасна, если, разумеется, у человека в этот момент нет обострения некоторых хронических заболеваний, воспалительных процессов. И если он соблюдает хотя бы первое время простую рекомендацию, бежит в темпе, который обеспечивается дыханием через нос, и вы придерживаетесь этой рекомендации, уже нет. Я дышу через нос и через рот но бегаю в более высоком темпе, нежели поклонники-трусцы. Скажем, раз в неделю я пробегаю три километра за пятнадцать минут. Если самочувствие хорошее, я каждый километр одолеваю даже быстрее, чем за пять минут. Два раза в году я беру старт на дистанциях пять или десять километров. Прежде я любил бегать вечером. лучшее средство снять усталость после трудового дня — но в последнее время после вечерних тренировок стал трудно засыпать, поэтому перенес занятия на дневные часы. А вообще-то каждый должен искать оптимальное для себя время тренировок. Мы неторопливо шагаем с профессором. Он говорит о беге, о профилактике с помощью бега, сердечно-сосудистых заболеваний, о борьбе с отложениями солей. Он говорит истинные, возможно, и прописные, но которые нуждается в постоянном повторении. Впрочем, я позволю себе сделать некоторые отступления, ибо понимаю, читатели, решившие приобщиться к бегу, хотели бы получить более четкие рекомендации. Мы обсуждали их с профессором по пути со стадиона, и я попытаюсь обобщить сейчас все, о чем говорилось. Константин Филиппович настаивал на так называемых безразмерных рекомендациях для начинающих. Первая и самая, на мой взгляд, простая, состоит в следующем. Вы выбираете для бега темп, при котором можете дышать через нос. Пришлось открыть рот – перейдите на шаг. Дыхание восстановилось – снова перейдите на бег. И так далее, пока не наберете 10 минут. Продолжайте изо дня в день упражнения, и, наконец, настанет момент, когда вы сможете все 10 минут бежать, дыша через нос. Эти 10 минут возьмем за некую точку отсчета. А теперь каждую неделю добавляйте к этому времени бега по минуте. При этом, возможно, будут недели, когда вы окажетесь в состоянии добавлять по 2 минуты и даже по 3. В любом случае, через год занятий, вы сможете медленно бежать час. Это отличная оздоровительная норма. Есть и другой путь. В качестве эталона вы выбираете дистанцию. Скажем, 3-5 километров, а возможно и все 10. Это какая-то определенная и точно измеренная дистанция. Преодолейте ее всю чередуя бег с шагом по тому же принципу, что и в первом варианте, дыша через нос. Не хватает воздуха, пришлось раскрыть рот, перейдите на шаг. Успокоились, снова бегом. Поверьте, при самом умеренном упорстве настанет время, когда вы всю дистанцию преодолеете бегом. Наконец, еще одна Безразмерная рекомендация, в которой предлагается вообще не думать о дыхании. Бегите в темпе и до тех пор, пока вы в состоянии поддерживать непринужденную беседу с партнером. Стало трудно говорить, перейдите на шаг. Через некоторое время снова на бег и так далее. Почему профессор так настаивал на дыхании через нос или возможности вести беседу? Просто если человек никогда прежде не занимался спортом или выходит на тропу бега после многолетнего перерыва в занятиях, очень важно не допустить на этом этапе перетренировки, избежать неприятных ощущений. Практика показывает, самое трудное в оздоровительном беге – начало. Первые 2-3 месяца занятий. Те, кто выдерживает этот срок, остаются потом верными приверженцами бега. Именно об этом говорил профессор по пути со стадиона к автобусной остановке и во время ожидания автобуса. Именно в этот момент я и задал Константину Филипповичу важнейший, на мой взгляд, философский вопрос. Вы бегаете вообще занимаетесь, чтобы продлить жизнь. А как выяснить Продлил я ее с помощью занятий или нет? Профессор становится вдруг необычайно серьезным. Я занимаюсь, чтобы жить здоровым. В этом главный смысл. Чтобы жить здоровым, понимаете? К остановке подкатил переполненный автобус. Профессор сделал прощальный жест рукой, вскочил на подножку, как мальчик. Вжался межплотно с грудившимися телами, Створки двери со стоном сдвинулись, и я, оставшись один, зашагал в сторону центра, раздумывая над ответом профессора. «Жить здоровым». «Да-да, в этом благородная гуманная цель занятий», — думал я, вглядываясь в загорелые лица прохожих. «Профессор совершенно прав. Жить здоровым — вот главное». Ведь сколько потерь несут обществу болезни. Материальный ущерб только одна сторона дела, а моральный, скажем, больной человек в семье. Даже оставаясь любимым, он все равно обуза для родных и близких. Их горе, их страдания. Вдруг некий брюзжащий голос вторгается в, казалось бы, стройный ход моих мыслей. Ну да, как же, верь своему профессору. А где гарантии? Какие еще гарантии, ничего не понимаю я. Обыкновенные. Я вот как ненормальный стану бегать, время тратить. Упражнения разные начну делать, хотя мне это скучно. Так вот, где гарантии того, что я все равно не заболею? Я знал одного. И бегал, и гимнастикой занимался, и за питанием следил. Все равно заболел и умер. А может, не бегал бы, жил я вот не бегаю и гимнастику не делаю ах ты обыватель несчастный не слышно кричу я да ты что это ты все выворачиваешь наизнанку человек понимаешь просто человек попал в больницу лекарства не помогли мы что предъявляем счет нет списываем на судьбу на то что поздно мол обратился что медицина пока бессильна И физкультура не помогает сто процентно каждому. Люди ведь разные. Но ты берешь единственный случай и возводишь его в степень, пускай в оборот уже в качестве правила. Запрещенный прием. А мне, знаешь, как-то все равно, запрещенный или нет, продолжает гнуть свою линию голос. Я не хочу быть даже тем единичным случаем. И потом, я ведь не враг профессора, просто он меня не убедил. Вся эта идея жить здоровым как-то трудно вписывается в наши будни. Во-первых, профессор, наверное, не работает. А во-вторых, я ведь грамотно читаю рекомендации приверженцев здорового образа жизни. «Не кури, не пей, то и это не ешь, купайся в проруби, бегай, не нервничай». Спи по восемь часов в день. Это надо жить в стерильной среде, под стеклянным колпаком, не нервничай. Скажет тоже. Слушай, прошу я, кто ты не знаю, но отвяжись. Я-то отвяжусь, брюзжит оппонент профессора. А вот как ты, тебе писать? Как-как. Я снова еду к Никитину в поисках ответа.